Бессонница, бессонница, висит, немая ночь. Без солнца, да, без солнца и ночи не помочь. Слоняется, слоняется луна, темным-темно, склоняется, склоняется и смотрится в окно. Ждем вместе, Замаячит ли за облаком рассвет, А утро обозначит ли, что сбудется, что нет? Весь мир, как по волокою, опутан темнотой. Но видится далекое и слышится. Постой, постой, пусть ночь томительно, Она не так мрачна. В ней звезды ослепительны. Ей спутница луна. Луч первый, полоснув слегка, потянется к волне. И, выскользнув из облака, засветится в окне.